«Дринк, дринк, насинг!» «Пьет, пьет, ничего!» «Но потом ничего!» — с о м лел. «А пролеточку я за дом отогнал!» л behind наш хаус!» «Примечание!» «За нашим домом!» «Во двор!» — говорю, отогнал. «Пока постоит, а после уж я позабочусь!» «Не извольте беспокоиться!» Бланк перевел б а р о н е с и сказанное. «Хорошо», – откликнулась она и в полголоса добавила. «Эндрю, проследи только, чтобы он не попытался заработать на продаже лошади и экипажа». Ответа ф а н д о р и н не услышал. Должно быть, молчаливый Эндрю просто кивнул. «Ну давайте, гады, отстегивайте меня мысленно», – поторопил злоумышленников Эраст Петрович. «У вас же перемена скоро. Сейчас я вам устрою эксперимент». предохранитель бы только не забыть Однако ф а н д о р и н а ждало серьезное разочарование Никто его отстегивать не стал Прямо возле уха раздалось сопение И запахло луком Тимофей безошибочно определил узник Что-то тихонько скрижетнуло Раз, второй, третий, четвертый Готово, отвинтил, доложил швейцар «Бери, Андрюха, несём». Раста Петровича подняли вместе с креслом и понесли. Чуть-чуть приоткрыв глаз, он увидел галерею и освещенные солнцем голландские окна. «Всё ясно. а Волокут в главный корпус, в лабораторию». Когда, стараясь не шуметь, носильщики в ступили в рекреационную залу, Раст Петрович всерьёз задумался – не очнутся ли ему и не нарушит ли учебный процесс истошными воплями. Пусть детки посмотрят, какими делами их добрая миледи занимается. На из классов доносились такие мерные уютные звуки, мерный учительский басок, взрыв мальчишеского смеха, распевка хора, что Фондорина не хватило духу. «Ничего, еще не время раскрывать карты», — оправдал он свою мягкотелость. А потом было уже поздно, школьный шум остался позади. Раст Петрович подглядел, что его волокут вверх по какой-то лестнице, скрипнула дверь, повернулся ключ. Даже сквозь закрытые веки было видно, как ярко вспыхнул электрический свет. Фондорин одним прищуренным глазом быстро обозрел обстановку. Успел разглядеть какие-то фарфоровые приборы, провода, металлические катушки Все это ему крайне не понравилось Вдали приглушенно ударил колокол Видно, закончился урок, и почти сразу же донеслись звонкие голоса «Надеюсь, все закончится хорошо», — вздохнула леди Эстер «А мне будет жаль, если юноша погибнет» «Я тоже, надеюсь, миледи», — явно волнуюсь, — ответил профессор, и загремел чем-то железным. Но науки без жертв, увы, не бывает. За каждый новый шажок познания приходится платить дорогой ценой. На сантиментах далеко не уедешь. А если вам этот молодой человек так дорог, пусть бы ваш медведь не травил извозчика, а подсыпал бы ему снотворного. «Я бы тогда начал с извозчика, а молодого человека оставил на потом. Это дало бы ему дополнительный шанс». «Вы правы, друг мой, абсолютно правы». Это была непростительная ошибка. В голосе м е л е д и звучало неподдельное огорчение. «Но вы все же постарайтесь. Объясните мне еще раз, что именно вы намерены сделать». Растпетрович навострил уши. Этот вопрос его тоже очень интересовал. «Вам известна моя генеральная идея», – с воодушевлением произнес Бланк и даже перестал греметь. «Я считаю, что покорение электрической стихии – ключ к грядущему столетию. Да-да, м и л е т и До XX века остается 24 года, но это не так уж долго». В новом столетии мир преобразится до неузнаваемости, и свершится эта великая перемена благодаря электричеству. Электричество – это не просто способ освещения, как полагают профаны. Оно способно творить чудеса и в великом, и в малом.